2007 год. Во время пути я решила незаметно избавиться от мобильного телефона. Во-первых, он был последней модели, которую в 2007 году ещё не выпускали, следовательно, мог вызвать большие вопросы у милиции. Во-вторых, в нём можно было посмотреть телефоны знакомых и родственников, которых в этом времени не могло быть. Поэтому я тихонько выключила мобильник и засунула под сиденье автомобиля. Конечно, жаль было расставаться с почти новым Айфоном, но это требовала необходимость. Оказалось, это решение было абсолютно верным. Когда мы приехали в участок, первое, что меня попросили сделать это вывернуть все карманы. Пришлось расстаться с небольшим количеством долларов и всеми карточками, они тут же были тщательно осмотрены сотрудниками полиции, которым мы меня передали. Семёныч, здорово. Капитан Светлов протянул руку немолодому худощавому мужчине в форме. Тут по твою душу, мадemoiselle, в поденке тёрлась, доллары совала, сказала: "Документов с собой нет". Говорит с акцентом: "Проверить надо". "Лады. Сейчас разберёмся", ответил Семёныч. "Ну что, гражданочка, рассказывайте, кто есть такая будете?" продолжил милиционер, обращаясь уже ко мне. "Меня зовут Кристин. Я решила воспользоваться легендой, чтобы выиграть какое-то время". "Кристин Паркер", уточнила я. приехала из штатов. Хотела посмотреть Москву, но случайно заблудилась. А для американки вы хорошо говорите по-русски, заметил Семёныч. Да, я лингвист, занимаюсь изучением языков, особенно русским. Вот поэтому собственно и здесь. Допустим, ну а документы-то где ваши? Они в гостинице остались, сделала я невинное выражение лица. «Понимаете, я вышла из гостиницы, чтобы прогуляться, и тут голова как-то у меня закружилась, я упала и очнулась уже в таком месте, которое я не узнала. Решила спуститься в метро, а с собой только доллары. Вот!» — показала я на свернутые бумажки, изъятые у меня из карманов. «И тут ваши сотрудники ко мне подошли и привезли сюда». «И вы приехали сюда одна?» Я кивнула. «И никто вас здесь не знает?» Снова кивок. Всё ясно. Да вы присядьте. Кристон, правильно? Я сейчас всё запишу, разберёмся. Семёнович прошёл к своему столу, указывая мне на стул напротив, взял листок бумаги, ручку и продолжил. Значит, ещё раз полное имя ваше, дата рождения, название и адрес гостиницы. Я понимала, что милиция, видимо, будет делать запрос в отель, который я назову, чтобы выяснить, проживает ли там гражданка Америки Паркер. а так как в этом времени ни в какой гостинице такая мисть не числится, то они ничего не найдут. Что будет после этого, я слабо догадывалась, но выбора в этой ситуации другого не было. Стоило тянуть время как можно дольше. Возможно, это даст мне шанс что-либо придумать. Однако, что именно тут можно придумать, я слабо представляла. Оставалось только сообразить, на какую гостиницу указать. Ой, знаете, я так испугалась, трудно вспомнить». Закрыв глаза и обхватив руками виски, изображая головную боль, я продолжала. «Кажется, советская, и... ой, или российская, совсем ничего не помню». «Да вы не переживайте так», подбадривал Семёныч. «Обе проверим». Отсчитав с 2007-го свой возраст, я указала примерную дату рождения, которая не вызвала у милиционера никаких возражений. Семёныч оказался неплохим работником. Заверил, что все проверит, отправит запросы в гостинице, даже предложил позвать для меня врача, чтобы тот осмотрел, нет ли травмы головы, но я любезно отказалась. Пока милиция проверяла данные, мне предложили продолжить ожидания в КПЗ. Надо сказать, все убранство этой маленькой коморки, в которую меня поместили, составляли две деревянные лавки без спинки, крохотный умывальник и ведро, видимо, предназначавшееся для справления с задержанными естественных нужд. Я порадовалась тому, что пока в этом помещении никого не было. Небольшое окно с массивными решётками, находящееся почти под потолком, довершали интерьер камеры серые потрескавшиеся стены, которые уже давно мечтали о капитальном ремонте и штукатурке. Поначалу я прохаживалась по помещению, не рискнув сесть, но по прошествии получаса поняла, что ожидание моё может затянуться надолго. Да и ноги к тому времени стали нещадно ныть. Усевшись на лавку, я попыталась сосредоточиться, чтобы понять, как выбраться из сложившейся ситуации. Однако собраться с мыслями оказалось не так-то просто. Мешал страх застрять в этом времени надолго, без возможности вернуться домой. Кроме того, здесь мне реально светила тюрьма. Мешали шок от увиденной самой себя, а также мысли о Москве 2007 года, почти забытой с детства. Кроме того, сердцу не давал покоя тот факт, что перемещение во времени все же возможно, и я могу делать это, мой дар проявился. Оставалось только понять, как это случилось, чтобы вернуть все на круги своя, но в таком возбужденном состоянии предпринять что-либо было вряд ли возможно. Поэтому я дала себе установку приложить все усилия для того, чтобы успокоиться. Очень хотелось вернуть себе то непоколебимое чувство уверенности и осознанности, что я могла бы сделать которая я испытала после первого посещения кладбища. Но это ощущение, к сожалению, куда-то улетучилось, оставив после себя лишь страх и дикое волнение. Прошло около часа, прежде чем Семёныч снова вызвал меня на разговор. "Что ж, гражданочка Паркер", начал он беседу. "Мы связались с обеими гостиницами, которые вы указали". Многозначительная пауза и его пронизывающий взгляд дали понять, что ничего хорошего он не может мне сообщить. По спине пробежали мурашки. Так вот, ни в той, ни в другой гостинице никакая Кристин Паркер не останавливалась. Э, -э только и смогла произнести я, но была тут же прервана Семёнычем. Давайте сначала, когда вы прилетели в Москву, каким рейсом и откуда конкретно? Ну всё, подумала я, Сейчас-то меня и раскусят. Что же говорить? Сердце бешено забилось, а мозг не мог выдать ни одной конструктивной идеи. Я почувствовала, как мне становится плохо от мысли о том, что остаток дней я могу провести в тюрьме, если не придумаю, как выбраться отсюда и вернуться в свой 2021 год. Мне ничего не оставалось, как сделать вид, что мне реально очень плохо. Это вышло без труда, ведь самочувствие действительно оставляло желать лучшего. — Ой! — произнесла я, хватаясь за сердце, медленно сползая со стула. — Э-э-э! — заорал Семёныч. — Вы куда? Что с вами? Отставить! Он соскочил со своего места и принялся поднимать меня, параллельно обмахивая какой-то папкой. — Дежурный! Дежурный! Сюда быстро! Когда из коридора выскочил молодой парнишка в форме, Семёныч скомандовал ему. — Врача и воды! Живей! — Есть! — отозвался дежурный и бегом удалился. — Да! Через пару минут мое лицо уже поливали водой из какого-то не слишком чистого стакана, а подошедшая девушка в форме, отзывавшаяся на имя Катерина, с медицинским чемоданом в руках, села напротив меня и принялась измерять давление, предварительно сунув мне под нос на шатырь. — Что с вами? Где болит? — обратилась она ко мне. Да что-то голова закружилась, затошнила. Это было почти правдой. Ведь после дурных мыслей и часового пребывания в КПЗ моё самочувствие было совсем неважным. Сейчас уже лучше. Давление низковато, а пульс чистый, констатировала Катя. Я вам сейчас лекарство вкалю, но потом надо отдохнуть. Можете обеспечить задержанный покой на пару часов? Этот вопрос адресовался Семёнычу, который с недовольным видом подозрительно косился на меня, но несмотря на это ответил: Сделаем, если надо. Меня снова проводили в камеру, но теперь моё пребывание там было более комфортным, ибо мне выделили подушку и небольшой плед, а также поставили рядом бутылку с водой. Как порядочный пациент, я тут же приняла горизонтальное положение и накрылась пледом. Что ж, Кристон, прекрасно, подумала я. У тебя появилось ещё пару часов в запасе. Только что они мне дадут. Ведь перед смертью, как известно, не надышишься. Спать я, конечно же, не собиралась, лишь делала вид, но голова при этом работала на максимальных мощностях. Мысль кипела, вот только КПД от этого всего было пока нулевым. Итак, мне стоит придумать, как и что отвечать на вопросы о прилёте сюда, говорила я себе. Как бы сейчас помог Google. Можно было бы узнать, какие самолёты летали в Москву из Америки в 2007 году и в каком аэропорту останавливались. Только вот что бы это дало? Моих данных милиция все равно не найдет. Рассчитывать можно лишь на очередную временную отсрочку. Но в нынешних реалиях и она была бы не лишней. Я пыталась прикинуть, что меня ждет, когда весь обман раскроется, и не в аэропорту. Нигде более данных обо мне не найдут. Меня могут посчитать каким-нибудь двойным агентом из разведки. Тогда уж лучше быстрая смерть, чем постоянные пытки с целью узнать правду о моём здесь нахождении. А может, просто взять и рассказать всем этим людям, как есть, что я из будущего, сама дезориентирована? Конечно, таких прецедентов история ещё не знает, но ведь всё бывает в первый раз. Нет, это уже совсем полный бред. Тогда меня могут сразу печь в психушку, напичкать лекарствами и останусь я до конца жизни овощем. тут что-то надо другое придумать. На что? Что? Как ни ломала голову над ответами, получить мне их всё равно не удавалось. Наконец я поняла, что все попытки найти объяснение моего пребывания здесь для милиции совершенно бессмысленны. О чём я и должна думать, так это о том, как совершилось моё перемещение сюда в это время. Возможно, так мне удастся понять, как вернуться обратно. Вот чему стоило посвятить мысли. Вдруг маленький кусочек краски размером со спичечный коробок откололся от стены и упал на плет. Подобрав я стала крутить его в руках. С детства имею привычку во время обдумывания чего-либо перебирать что-то руками. Во время контрольных в детстве это был ластик. На работе, когда делала отчёты, крутила пальцами канцелярскую скрепку. Это словно помогало мне лучше думать. Теперь же роль катализатора мыслей играл кусочек краски с ободранной стены. Я стала воспроизводить в голове каждую деталь, которую помнила, когда находилась на кладбище. Вот я подхожу к могиле, вот стою на коленях, затем ложусь и закрываю глаза. Я молчу, вслух ни слова не было произнесено, это точно. Кажется, я вспоминала о детстве, о том моменте, когда узнала о смерти родителей, то есть о сегодняшнем дне. Точно! Помню, что явственно представила этот день, как бы мысленно перенесясь в то время. Затем помню ощущение свободного падения в бездну. Наверное, это и был момент перемещения. Хорошо, но как теперь вернуть всё обратно? Как снова испытать это ощущение невесомости? В голове то и дело повторялись эти мысли, вертясь словно по кругу. Лёжа на скамейке с закрытыми глазами, я не заметила, как начала засыпать. Видимо, пережитый стресс действовал как снотворное. Мозг пытался отогнать сонливость, постоянно вспоминая о том моменте, как я лежу на могиле. Но Морфей подкрадывался всё ближе, унося сознание куда-то далеко. Но вдруг я почувствовала, что вновь лечу куда-то в темноту, словно падая в бесконечность. Полёт набирал обороты, его скорость увеличивалась. Вот оно, свободное падение. Только и успела подумать я, Как почувствовала, что всё тело сотряслось от удара, словно я упала на землю с небольшой высоты. Было скорее неприятно, чем больно, почувствовать это соприкосновение с землёй. Почему именно с землёй? пронеслось в голове. Ведь я лежу на лавке. Откуда этот запах земли? Какая-то мысль надежды крутилась где-то в районе подсознания, но я не могла её извлечь и обмозговать. Глаза по-прежнему были закрыты, я боялась их открывать. Внезапно стало холодно, и я почувствовала, как волосы на голове зашевелились от дуновения ветра. Резко открыв глаза, я увидела небо. Небо заволакло тучами. Они были настолько густыми, что казалось, вот-вот хлынет настоящий ливень. Это я отметила про себя в сотую долю секунды, ибо сразу же, как поняла, что нахожусь уже где-то на улице, резко подскочила и села, оглядываясь Вряд ли возможно передать все те чувства, что я испытала, когда поняла, что сижу на могиле матери. Я вернулась. Я снова здесь, пронеслось в голове. Когда первые эмоции поутихли, я стала рассуждать логически. Было неясно, что же со мной произошло. Главное, что мучило душу это сомнение: сон это был или ясь? Мне уже доводилось видеть очень реалистичные сны, когда я была в коме. Но что было в этот раз понять не получалось. Я тупо продолжала сидеть на сырой земле, глядя по сторонам, лишь когда ноги стали замерзать от холода, сообразила, что необходимо для начала принять полностью вертикальное положение. Когда я стала подниматься, взгляд упал на нижний край кофты. В другой ситуации, возможно, глаз не зацепился бы за эту незначительную деталь, но тогда каждая крупица имела огромное значение. На краю одежды лежал тот самый серый кусочек краски, который я вертела в руках, лёжа в камере, пытаясь понять, что делать. Значит, всё это никакой не сон, а самая настоящая реальность, подумала я, осознавая всю серьёзность своего положения. Очередной порыв ветра снова напомнил, что пора подниматься и двигаться в сторону отеля. На сей раз сделать это было проблематично, ибо телефона с собой, чтобы вызвать такси, у меня не было. Он остался в 2007-м, равно как и деньги и карточки. Однако в 2021 году люди стали намного более коммуникабельными, поэтому первый же встречный человек без вопросов вызвал мне такси до отеля, а приехавший водитель согласился подождать, пока я хожу за деньгами до номера. Только оказавшись в своей гостинице, смогла позволить себе выдохнуть и немного расслабиться. Приняв душ и выпив крепкий кофе, я попыталась проанализировать, что со мной произошло. Итак, я могу путешествовать во времени. Это факт. Я только что побывала в Москве 14-летней давности. Для перемещения мне необходимо лечь, расслабиться, войти в состояние транса. Нечто среднее между сном и бодрствованием. Четко представить то время, куда я хочу отправиться. И вуаля! Я пересекаю пространство. Кроме того, в этих путешествиях, по сравнению с теми, что я совершала во время комы, кроме отсутствия проводника, посредника в плане зеркала или ещё чего-либо, есть ещё и другие неоспоримые плюсы. Все вещи, которые находятся со мной, не исчезают при переходе туда и обратно. Да и из прошлого, судя по тому кусочку краски, вместе со мной могут путешествовать предметы. Самое главное, что в прошлом я встретила саму себя. И ничего плохого после этого не произошло. Пространство не взорвалось, время не пошло вспять, а мои родные и близкие никоим образом не пострадали. В этом я убедилась тут же, позвонив им по возвращении в отель. Да и в прошлом я провела намного больше, чем 3 часа. Значит, все остальные правила, которых необходимо было придерживаться при путешествии во время комы, не действуют. И эти перемещения теперь ограничены лишь только моей фантазией. Конечно, все эти теории следовало проверить. Ещё оставался вопрос, который меня волновал: что происходит с моим телом в том времени, из которого я перемещаюсь? Иными словами, что было со мной на кладбище, когда меня перенесло в прошлое? Моё тело осталось лежать бездыханным или вовсе исчезло? Как бы ни было, стоило это проверить, чтобы знать, можно ли совершать путешествия из любого места или лучше делать это из укрытия. Немного отдохнув, я решила это провернуть и снова отправиться в 2007-й. Предварительно купила новый смартфон, оповестив коллег о том, что случайно во время прогулки потеряла кошелек с карточками и телефоном, поэтому нуждаюсь в спонсорской помощи, которая незамедлительно мне была оказана. Я установила телефон в сключенной камерой напротив моей постели, откуда и намеревалась совершить путешествие. Конечно, мне было страшно снова проваливаться в неизвестность, Но та внутренняя сила и уверенность, которую я испытывала после общения с умершими родственниками, вновь вернулись ко мне. Поэтому я решительно пошла на этот эксперимент вновь. Да и адреналин, который приносили мне эти путешествия, был несравним ни с чем. Его хотелось испытывать снова и снова. Это был истинный смысл моей жизни, который я так долго искала. Прониквшись атмосферой 2007 года, Я смогла почти полностью вспомнить день смерти родителей с самого начала. Мне хотелось увидеть их снова своими глазами, живых и молодых, какими они и запомнились мне. Я приняла удобное положение на кровати, прокручивая в голове картинки из прошлого. Перед глазами возник образ мамы, которая готовила яичницу на завтрак, одновременно успевая паковать вещи в чемодан. Ведь они с папой уезжали на юг. Почему я не могу поехать с вами? Помню, спросила я папу: "У тебя ещё неделя занятий в школе?" Строго ответил отец, заботливо гладя меня по голове: "Да и рано тебе ещё ездить по курортам. Мы тебе привезём оттуда подарок". "Какой?" с любопытством и детской наивностью поинтересовалась я. Воспоминания нахлынули волной и стали такими яркими, что казалось, это происходит наяву. Наконец я почувствовала, как тело становится лёгким, По глаза застилает темнота, которая приводит в движение всю тело, и оно летит по невидимому лабиринту, повинуясь какой-то неведомой силе, точно следующий только ей известному пути. Снова не слишком приятное ощущение свободного падения накрыло меня, на этот раз скорость полёта была большей, поэтому я непроизвольно сжалась перед тем, как почувствовала достаточно сильный удар обо что-то твёрдое. Открыв глаза, обнаружила, что лежу на асфальте. Тело болело, особенно спина, ведь именно на нее пришелся удар. Кряхтя, я медленно поднялась на ноги и огляделась. Знакомая майская теплота вновь обволокла с ног до головы. Сомнений не было. Я снова попала в 2007-й. — Эй, девушка, у вас вся спина в пыли. Вы что, упали? — окликнул меня какой-то дед. Посмотрев на свою кофту через плечо, я убедилась, что он не шутит. Поэтому поспешно отряхнула одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания, предварительно поблагодарив мужчину за беспокойство. Извините, спросила я, обращаясь к нему. Это какая улица? Я не местная просто, заблудилась немного. По Двойского 12, ответил дед. Прекрасно. Я узнала внутренний двор своего дома, где в детстве каталась на качелях. На этот раз, как и тогда, я оказалась максимально близко от того места, вокруг которого крутились мои воспоминания. Как бы в подтверждение этих мыслей, из подъезда выскочила девочка с портфелем и подпрыгивая скрылась из виду. Узнав саму себя, решила присесть у подъезда и ещё немного подождать. Я помнила, что в тот день ушла из дома первой. Мои родители вышли чуть позднее, с полными чемоданами, отправляясь на юг. Осмотревшись во дворе, я заметила нашу машину, фиолетовую восьмерку. Она стояла недалеко от подъезда и дожидалась хозяев. Подойдя ближе, коснулась двери рукой, слезы моментально хлынули из глаз от накативших воспоминаний. В памяти возникли поездки на нашей ласточке, именно так называл ее отец, к бабушке и за покупками, а также путешествие на машине во Владимирь. Помню, где-то в возрасте 8 лет мы со всей семьёй выбрались на пару дней в гости к однокласснице матери. "Эй, вам что тут надо?" услышала голос за спиной, боясь повернуться, ибо этот баритон я бы не перепутала ни с чем, так как он принадлежал моему отцу. Я, конечно, выглядела подозрительно, какая-то девушка в пыльной одежде трётся возле чужого автомобиля и плачет. Наверное, он подумал, что я какой-нибудь бомж. пытаешься залезть внутрь тачки, чтобы там переночевать. Отойдите от машины. Эй, девушка, продолжал обращаться ко мне отец, не получая никакой обратной связи. Что происходит? услышала я голос мамы, которая вышла из подъезда вслед за мужем. Это кто? Знакомая твоя? Вопросы адресовались отцу, на что тот отрицательно ответил. Нет, какая-то девушка, я её не знаю. Всё это я слышала, стоя к ним спиной, не в силах обернуться и что-либо ответить. Чувствовала, как в горле мгновенно пересохло, ни единого слова произнести не представлялось возможным. Я испытывала двоякие чувства. С одной стороны, хотелось броситься к ним, обнять, поцеловать, сказать, как я их люблю и скучала, с другой страшно боялась увидеть их вновь. Моё тело парализовало, я не могла сдвинуться с места. Девушка, это наша машина. Отойдите от неё. Я чувствовала, как отцовский голос стремительно приближался. Понимала, что нужно будет что-то сказать им, но сердце так бешено колотилось, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Собрав всю волю в кулак, я заставила себя обернуться. Видимо, это получилось слишком резко, так как голова чуть закружилась. От неожиданности лицо отца было растерянным. Он был таким же, каким запомнился мне с детства: милые, добрые черты, чуть строгий, но такой родной и проникновенный взгляд. Я смотрела на него во все глаза, понимая, что со стороны это выглядит несколько ненормально, но ничего не могла с собой поделать. Из ступора меня вывел голос мамы, которая тоже подоспела к нам. Что здесь творится, девушка, вам чего надо? спросила она со своей характерной напускной строгостью. Это было так мило и необычно, что сердце в очередной раз сжалось от нахлынувших чувств. Всё же я сумела взять себя в руки и улыбнувшись самой искренней и доброй улыбкой, на которую только была способна, произнесла: "Простите, что напугала вас. Понимаете, у моего папы точно такая же машина. Он живёт в другом городе, очень далеко. Я не видела его уже много лет". А тут эта машина попалась на глаза, и я просто поддалась воспоминаниям. Простите ещё раз. Родители всё ещё с подозрением посматривали на меня, но уже без первоначального негодования. Видимо, объяснение моего нахождения рядом с автомобилем их устроило. Они подошли к машине и начали загружать чемоданы в багажник. Отойдя на два шага, я обернулась, чтобы снова посмотреть на них, запоминая каждое мгновение. Понимая, что сил смотреть на эту картину больше нет, я поспешно удалилась. Бредя по знакомым улочкам, я прокручивала вновь и вновь сцену нашей встречи. Не заметила, как снова оказалась у школы, куда ходила в детстве. Вновь слёзы заволокли глаза, еле прозрачной пеленой. Я готова была разрыдаться прямо на улице, наплевав на мнение прохожих. Вдруг какой-то шум во дворе школы отвлёк меня. Подойдя ближе, я увидела маленькую себя и ещё двух девочек, у одной из которых в руках красовалась новенькая скакалка. Память моментально выдала дальнейшее развитие событий: в тот день моя подруга пришла в школу с обновкой, красивой зелёной скакалкой, которую ей подарили родители в честь окончания учебного года. Все девчонки тогда становились в очередь, чтобы опробовать обновку и проскакать на ней пару десятков раз. Я, как лучшая подруга, была первой на очереди. чем вызвала недовольство других девочек. Помню, одна из школьных забияк сильно толкнула меня в мыстя за долгое ожидание скакалки. Толчок был неожиданным, поэтому я потеряла равновесие и упала, зацепив ногой металлическую скамейку. Острый металл моментально пропорол ногу в районе лодыжки. Кровь тут же просочилась из раны. Помню, что было не больно, скорее обидно из-за такого поступка одноклассницы. Ногу тут же обработала и перевязала школьная медсестра. А я со временем благополучно забыла об этом случае, лишь тонкий шрам на лодыжке, который остался у меня до сих пор, напоминало происшествие в школьные годы. Все это я вспомнила за пару секунд, наблюдая за маленькой Кристиной со стороны. Остановка тем временем накалялась, и моя мини-копия рисковала вот-вот быть поверженной одноклассницей-забиякой. Внезапно стало так обидно за себя, что, не отдавая отчета своим действиям, я вмешалась в процесс как раз в тот момент, когда... Когда вторую меня пыталась толкнуть одноклассница. "Эй, девчонки!" крикнула я громко, поэтому все участники уличного действа вздрогнули от неожиданности. "Вы что тут делаете? Почему не на уроке?" "Вообще-то у нас ещё перемена", откликнулась Забияка. "Мне по секрету сказали, что сейчас будет контрольная", собрала я. "Так что бегите, готовьтесь". Ложь подействовала. Первая убежала в школу, схватив рюкзачок за беяко. За ней последовали другие девочки. Это означало, что травму ноги маленькая я сегодня не получит. Эй, Кристина, окликнула я саму себя, подходя ближе. Моя маленькая копия встала как вкопанная, округлив глаза от удивления. Откуда вы меня знаете? спросила она. Я новая учительница. Потом узнаете, неважно. Легко отмахнувшись от ненужных вопросов, я продолжала Советую тебе сегодня больше не прыгать со скакалкой. Почему? обиженно спросила она. Потому что ты можешь упасть и повредить себе что-нибудь. Короче, я точно знаю, что именно сегодня тебе не стоит больше скакать. Ты же умная девочка, всё понимаешь, так ведь? моя копия кивнула в ответ. Вот и хорошо. Теперь давай, беги на урок. Я ещё долго смотрела вслед уже давно скрывшейся за стенами школы маленькой Кристине. Да. Сегодня у тебя очень трудный день, девочка. Дай Бог тебе сил, подумала я. Немного побродив вокруг школы, решила, что на сегодня впечатлений достаточно. Пора отправляться в свой 2021 год. Найдя удобную лавочку со спинкой в школьном парке и убедившись в почти полном отсутствии людей поблизости, я приняла удобное положение полулёжа, закрыла глаза, И войдя в состояние транса, переместилась в своё время. Пустой номер отеля гостеприимно встретил меня. Первым делом я посмотрела на часы, когда вернулась. Оказалось, что здесь, в 2021 году, не прошло и полминуты. То есть я возвращалась ровно в тот час, из которого совершала путешествие в прошлого. На камере телефона, соответственно, ничего не запечатлелось, ведь относительно этого времени моё путешествие было мгновенным. Вот я только что ложусь на диван и тут же встаю, словно никуда не отправлялась. Снова сомнения в реальности происходящего атаковали меня. Вдруг это снова всего лишь сон, повторял мозг, но взгляд, упавший на небольшой кусочек серой краски, который приехал со мной из прошлого, разогнал сомнения. Я подумала, что стоило и в этот раз что-то захватить с собой из того времени, чтобы знать наверняка, что это не какой-нибудь сон. А может, я схожу с ума? Может, я больна? Слышала, шизофреники тоже живут какими-то двойными мирами. Что если и со мной происходит нечто подобное? От этих мыслей я поёжилась, не хотела верить в то, что я сумасшедшая. Я уселась на диван поджав ноги, обхватив колени руками, стала анализировать происходящее. Воспоминание о родителях, которых теперь я могу хоть каждый день видеть живыми, путешествие в прошлое вызвало светлую улыбку. Я крепче обхватила себя руками, уткнувшись носом в колени. Вдруг что-то прервало мои размышления, но поначалу я не могла сообразить, что именно. Какая-то мысль на задворках сознания мелькнула, пытаясь выползти наружу. Мой мозг никак не мог понять, что он что-то упустил из виду. Наконец, когда я полностью сосредоточилась на голосе своего внутреннего мира, он указал мне на одну деталь. Взгляд упал на мою левую лодыжку, которую я поранила в детстве. Место, на котором всю жизнь красовался шрам, как напоминание о школьной потасовке, было чистым. Не веря своим глазам, я несколько раз осмотрела ногу, пытаясь прощупать неровности рукой, но ничего не обнаружила. Никакого шрама там больше не было. Для верности я проверила и вторую ногу тоже, естественно, не найдя ничего и на ней. Я даже попросила лупу на ресепшене, которую мне любезно одолжили, но осмотр и с помощью увеличительного стекла дал точно такие же результаты. Шрам отсутствовал. Это навело на множество интереснейших мыслей. Итак, если шрама нет, значит, я реально предотвратила одно из событий моего детства, и оно действительно не произошло. То есть я могу изменить прошлое, чтобы менялось и будущее. Я могу выкроить свою реальность так, как нужно именно мне». Это просто великолепно. Это потрясающе. Если всё это так, как я думаю, то можно попытаться предотвратить смерть моих родителей. А мой Алекс, нужно просто не дать ему встретить свою жену. Тогда он будет свободен. Мне не составит труда завоевать его. Это нужно сделать. Это стоит сделать. Я это сделаю. С того самого дня я твёрдо решила, что буду планировать, каким образом сделать так, чтобы мои родители не погибли в автокатастрофе и остались живыми до сих пор. От этой мысли кровь по венам бежала быстрее. Я жаждала поскорее заняться делом, но торопиться в этом плане не стоило. Необходимо было всё чётко продумать. Поэтому я решила вновь отправиться в день аварии, чтобы иметь представление обо всех деталях гибели родных. В ближайшую неделю в будни, к сожалению, совсем не было времени, чтобы начать воплощение моего плана по спасению родителей и освобождению Алекса от жены. Дело в том, что из-за ужесточения антиковидных мер в России нашу командировку пришлось сократить. У нас оставалась всего неделя, чтобы закончить все свои дела, которых оказалось внезапно очень много. С понедельника по пятницу с утра и до самого вечера мы проводили в разъездах, переговорах, стратегиях и планах, Попадая к себе в номер, я не имела сил не только на путешествие сквозь пространство и время, но и до ванной иногда приходилось в буквальном смысле ползти. Пусть Москва для меня была родным городом, который всегда останется в моём сердце, всё же она забирала слишком много энергии, выматывала и поглощала с головой. С трудом дожив до вечера пятницы, я наконец-то смогла выдохнуть. В субботу днём нам предстояло возвращение в Америку. Поэтому утром у меня было время, чтобы побывать в 2007-м. Прибыв на место в этот раз, я обнаружила себя лежащей на детской площадке. Быстро встав, огляделась, вновь увидев, как маленькая я выбегает из дома, торопясь на учебу. Посмотрев по сторонам, заметила, что в этом времени настроя. Я в детстве, я сейчас и я неделей раньше, которая стояла у машины родителей не в силах вымолвить и слова. Поначалу у меня был просто гениальный план. проколоть колёса машины. Отец бы занялся заменой шин, это сдвинуло бы их отъезд, стало бы и аварийную ситуацию, они бы пропустили. Но мне стоило сделать так, чтобы та я не увидела меня сегодняшнюю, иначе могут возникнуть ненужные вопросы, которые мне сейчас совершенно не нужны. Осознала это лишь когда увидела свою копию недельной давности в этом времени. Поэтому я скрылась за домом, дожидаясь родительскую машину за углом. Нужно было придумать альтернативный план. Для этого стоило узнать, как именно произошла авария, проследив за папиным автомобилем. За углом я увидела пару таксистов, которые скучали без работы. На мою просьбу подвезти они отреагировали охотно, пришлось выбирать, с кем именно ехать. Я отдала предпочтение самому первому ответившему водителю, чтобы быть максимально справедливой. Когда родительская машина вырулила из-за угла, я попросила таксиста следовать за ней, держась при этом на приличном расстоянии. Мы проехали около получаса, прежде чем заметили на трассе стремительно приближавшийся грузовик. Он ехал на бешеной скорости по встречной полосе. Когда машина отца почти поравнялась с ним, водитель грузовика вывернул руль прямо на легковушку, сминая её, словно бумажную пачку сигарет. Сам грузовик завалился на бок и с оглушительным треском был остановлен фонарным столбом, который в итоге тоже не выдержал натиска и сложился пополам. Скрежет тормозов, звук бьющегося железа, крики очевидцев моментально заполнили улицу. Выжить при таком столкновении не представлялось возможным. Наша такси Е2 успела затормозить, чтобы не попасть в этот круговорот железа. Когда шок начал отступать, я зафиксировала время аварии. Девять тридцать утра. Это пригодится мне, когда решу, как же все это можно предотвратить. Испуганный таксист, влезая из машины, тут же снял фуражку, стремясь подойти ближе к месту происшествия. Он пытался вызвать скорую по рации, но почему-то связи не было. Внешне я оставалась невозмутимой, но это была лишь кажущаяся реакция. На самом деле внутри меня полыхал огонь жалости, боли и отчаяния. Сохранить лицо мне позволило лишь мысль о том, что все это обратимо. «Я никогда не смогу жить, если не остановлю это», — подумала я в тот момент. После увиденного я еще долго приходила в себя. Было очень непросто выкинуть из головы картину, где твоих родителей внезапно сминает огромная груда железа, несущаяся на всех парах прямиком в ад. Когда я вернулась в гостиницу, мысли об аварии не давали спокойно собраться. Коллеги также заметили перемены в моём настроении, но я всё списывала на боязнь полёта. Они охотно верили мне, успокаивая. Одна из работников отдела маркетинга заставила меня проглотить чудодейственную успокоительную микстуру, по вкусу напоминающую егермейстер, настоянную на какой-то траве и по пустырника. Это немного помогло мне расслабиться, поэтому весь полёт я спала очень крепко, почти не просыпаясь. Уезжать из России совершенно не хотелось. Но где-то в глубине души я знала, что вернусь сюда. Кроме того, я всегда могу побывать здесь, перемещаясь во времени. Когда я приехала домой, то оказалась настолько вымотанной и уставшей, что проспала весь ближайший день и последующую за ним ночь. В понедельник же, когда мой организм только пришёл в себя, мне предстояло отправиться на работу, сделать доклад о прошедшей командировке начальству. Никакого желания заниматься грядущими делами у меня не было. Ибо все мысли занимали две вещи: как предотвратить аварию родителей и как сделать так, чтобы Алекс не познакомился со своей будущей женой в прошлом. Эти две задачи были самыми важными в жизни на тот момент. А не какая-то там работа, но выбора у меня не было. Пришлось собраться и отправиться в офис.